Глава 17. Допрос и подозрение. Носитель, вы всё ещё сомневаетесь? озвучил Седьмой мои мысли после того, как мы вышли из гильдии. Есть немного. Всё же тварь класса Хиссет это очень опасно. Я не уверен, что даже тебе удастся подержаться против неё дольше пары минут. Тем важнее продлить наши тренировки и стать сильнее, заметил Конструкт. Согласен. Возвращаемся домой. Нужно как следует подготовиться к сиреневому миру и заодно прочитать, чего там такого интересного пришлёт нам профессор. Возможно, даже удастся использовать эту информацию для покупки действительно важной для сиреневого мира экипировки. Тех денег, что поступят в качестве аванса, вполне должно хватить. Но планы пришлось немного отодвинуть в сторону, потому как прибыв к своему дому, я уверил двух стражей в строгих костюмах. Личная охрана главы Что им от меня нужно? Одного из них я немного знал. Несколько раз видел в компании отца. Кажется, он был из семьи Крикуновых или Демидовых, не помню. Взгляд второго стража сквозил едва ощущаемым раздражением. Ян кивнул мне знакомый, как только я подошёл ближе. Глава хочет видеть тебя. Можно было бы просто послать кого-то из наследников. Зачем утруждать стражей? Такого веления главы пожал плечами мужчина. Судя по эмоциональному фону, он растерян и подавлен. Предполагаю, этот страж понимает и знает, почему послали именно его, заметил седьмой. Значит, в известность их не поставили. Интересно, что же такого случилось, что глава направился провождать меня двух сильных воинов? Мысленный вопрос, конечно, остался без ответа. Предполагать можно всё, что угодно. ВSiem vremeni my peresekli odin iz nebolshikh parkov razbitykh na territorii Klana. Tam mozhno bylo zametit' neskol'ko grupp malen'kikh detey, vospitatel'nikov raspolozhennogo nepodalyku detskogo sada. Odna iz grupp kak raz isuchala sozdanie peschochnogo shara, prostenkogo zaklinaniya, prizvannogo pokazat' i napravit' sily budushchikh magov Klana. Vmeste s mandrami i nachal'nymi praktikami eto to nemnogoe, chto detyam pozvolilos' izuchit' do initsiatsii. Sam ya smutno pomnil svoi popytki sozdaniya peschochnogo sharika. Это просто у меня не получалось, хотя, конечно, я был такой далеко не один в группе. Тут же вспомнились восторженные глаза Алисы, которая при мне лепила из песка шар размером с голову взрослого человека. Мне кажется, мать тогда чуть в обморок от увиденного не грохнулась, а юная негодница продолжала всё увеличивать и увеличивать шар, что стремительно разрастался в её руках. Ян прервал мои мысли знакомый страх. "Я слышал, ты попадался в наёмники?" "Да", лаконично ответил я. "Послушай, я хорошо был знаком с твоим отцом". Мужчина запнулся и чуть замедлив шаг, поравнялся со мной. Его напарник лишь хмыкнул и слегка ускорился. Он явно не был настроен слушать наш разговор. Между тем страж продолжил: "Послушай, Ян, мы вместе с твоим отцом находились в одной оперативной группе до того инцидента. Я Просто хочу сказать, что он был хорошим человеком, и не желал бы своему сыну бесславной смерти внутри одного из миров соцветия. Ты слаб. Пора уже понять и принять это, парень, или сгинешь в одном из тех мусорных алых врат. Спасибо за ваше беспокойство. Что ещё тут скажешь? Подумай над моими словами. Страш увидел, что я не воспринял его слова и лишь покачал головой. Иногда быть сильным не значит уничтожать преграды на своём пути. Возможно, проще избрать другой путь. После этих слов он махнул рукой, призывая поторопиться, и уже в полном молчании мы добрались до особняка главы. Это было самое старое здание на территории клана. Основательный каменный фасад больше напоминал небольшой укреплённый замок: узкие окна-бойницы и огромное количество охраны. Здесь находилась резиденция не только главы В этом здании проходили все заседания совета, и большинство глав семей проводили своё время именно здесь. Почему, не знаю. Меня провели внутрь, но вопреки ожиданиям, проводили не к кабинету главы, а к одному из залов. Я не так часто бывал внутри нашей резиденции, фактически лишь пару раз, потому понятия не имел, где оказался. Носитель, я чувствую внутри несколько сильных энергетических вихрей. Один из них медиум. два других сури по отголоском войны. Будьте предельно осторожны, сразу со столькими противниками нам не справиться, сказал седьмой в тот момент, как я протянул руку к дверной ручке, из-за чего Таня произвольно вздрогнула. Не дрейф, парень, проходи, проворчал презрительно на парень бывшего коллеги отца. Я посмотрел ему в глаза, из-за чего мужчина вдруг непреизвольно тут же отвёл взгляд. Странно. Впрочем, сейчас явно не до этого. толкнув дверь и оказавшись внутри, вдруг ощутился сразу перед несколькими людьми. Двое из присутствующих одеты в форму гвардейцев императора. Что же до оставшихся, это был сам глава клана и два его советника. Глава? Советники? Уважаемые гости клана? Я поочерёдно поприветствовал присутствующих. О, Ян, проходи. Эти господа хотят задать тебе буквально пару вопросов по одному из рейдов, в котором ты совсем недавно участвовал. Улыбнувшись и кивнув глава, хотя я прекрасно видел, что глаза его не улыбались. Господин Александров, в одном из ваших недавних рейдов в Валымир умер десница императора вместе с отрядом гвардейцев, а также несколько десятков наёмников. Вы не явились на вызов в гильдию наёмников, и мы были вынуждены ввести вас в клан. Итак, скажите, господин Александров, вам что-либо известно об этом? Один из гвардейцев, судя по всему, медиум, обратился ко мне, внимательно отслеживая мои реакции на его слова. Носитель, зафиксирована попытка зондирования. Блокирую. Тут же втрепенился седьмой. Проклятье. Если заблокируем, будут проблемы. Всё равно что объявить о том, что мне есть что скрывать. Может подменить реакции. «Могу попытаться, но гарантии нет». «Пробуй. В любом случае у нас особо нет выбора». «Нет, господин», — ответил я, когда пауза начала откровенно затягиваться. «Могу подробно описать все, что происходило со мной в том рейде». «Прошу вас», — кивнул медиум, внимательно отслеживая каждую мою реакцию, при этом не придавая значения откровенно раздраженному взгляду главы и советников. пришлось подробно рассказать обо всём, что происходило в этом мире, ничего не скрывая и не приукрашивая. Лишь в самом конце, когда нужно было рассказать о харьках и их экспериментах, я гладко опустил это, перейдя сразу к тому, что оказался в комнате с боксами и порталом наружу. На этом меня попросили остановиться подробнее. Пришлось в общих чертах описать увиденную лабораторию, а затем, указав на то, что я там в любом случае не стал задерживаться, продолжить рассказ, как ни в чём не бывало. Недосказанность вкупе с полуправдой вроде бы прокатила. Медиум всё так же внимательно слушал, и выражение его лица не поменялось. Да и седьмой молчал. Посыпались уточняющие вопросы, в основном касающиеся места, где я оказался, и лаборатории, но долго не продлились. Молчавший до этого глава вдруг вмешался спокойным, но достаточно громким голосом. Господа, Нян подробно вам рассказал о том, что с ним произошло в Алом мире, и как я понимаю, его непричастность к пропаже десницы императора доказана. В таком случае прошу прекратить этот допрос. Нян, ты можешь идти. А нам с уважаемыми господами из гвардии императора ещё есть о чём поболтать. Хорошо. Я попрощался по очереди со всеми в комнате и быстрым шагом вышел прочь. Это было близко. Сегодня как всё прошло? Нас не поймали? Полностью определить не получилось. Эмоциональный отклик медиума был минимален. Также я заметил, что помимо изучения реакции, объект больше уделял внимания вашему телу. В каком смысле? Медиум изучал строение вашего тела, предположительно искал наличие аномалий. И я так понимаю, ничего не нашёл. В отличие от изменённых, я полностью контролирую все изменения. Аномалий в вашем теле мною не было запланировано. Это обнадёживает. Меня отвлекла вибрация смартфона. Пришли те самые инструкции и материалы от профессора. А вместе с ними и долгожданный аванс в почти 30 тысяч кредитов. И откуда только у обычного профессора такие деньги? Материалы почитаю сегодня вечером, а сейчас... Нужно сосредоточиться на тренировке. Обратно меня уже никто не провожал. Выйдя из особняка замка, я сразу направился в сторону одной из тренировочных площадок, на самом отшибе территории клана. "Ну что?" спросил один из имперских дознавателей, когда я несили в машину припаркованную у территории клана защитную чашу. Я не ощутил в нём каких-то изменений. Он точно не изменяется, как те наёмники, но Мереум задумался о чём-то. Ну, переспросил его первый дознаватель. Такое чувство, что он что-то не договаривает. Я вроде как ощущал его нервозность и страх, но они были какие-то блёклые. Не знаю. Моя божественная Лиса тоже молчит. Думаю, пока следует сосредоточиться на других. В любом случае, он наследник, и мы не можем рисковать войной с кланами. Пусть девятый отдел решает, как с ним быть. Его сила после рейда увеличилась. Ты же читал отчёт. И всё же это дело девятого отдела, а не наше. Мы отвечаем только за сбор данных. Ладно, давай к следующему. Кивнул мужчина, завёл мотор. Кто там у нас? Его напарник Мидиум достал смартфон и открыл информационный файл. Кроу, заместитель рейд-лидера того рейда, был на должности атакующего. Вошёл вместе с Десницей. Они были знакомы. И так же как-то троица сразу после рейда скакнул в силе. «И почему мы только сейчас к нему едем, а не первым делом?» «Его очень давно не видели в городе. Агенты из отдела мониторинга указывают на то, что он несколько недель назад направился куда-то в горы. Сейчас нам нужно обыскать его дом». «Ну хорошо». Уже вечером я приступил к чтению материалов по Сиреневому и почти сразу оказался неприятно удивлен. Очень похоже, что мне понадобится либо чрезвычайно много светильников, либо нормальный прибор ночного видения. В Сиреневом мире, исходя из отчётов, часто в некоторых местах просто пропадают все источники света, кроме тех, что используют сами люди. С чем это связано, пока непонятно. Но, похоже, следующей частью экипировки для меня станет шлем-гиды. Насколько мне помнилось, в него входил комплект магического и ночного видения. Так, а вот это очень интересно. В одном из приложенных файлов подробно расписывались опасные монстры, и, кажется, сиреневый мир не зря имел такой низкий индекс опасности. Там имелась пара видов существ, похожих на гончих, хоть и стайных животных, но очень пугливых, и ещё что-то похожее на теневого медведя из оранжевого мира, только чуть выше и агрессивнее. Но встречалась эта тварь редко и была очень неповоротлива. Так, тогда основной вопрос Что это за монстр класса Хиссет? Из файла это было совершенно непонятно. В остальном ворохе информации разобраться оказалось непросто. Понятие фрагментарной запутанности временных ячеек и непостоянность планковского времени для меня оказались слишком тяжелы. Пришлось сдаться и перейти сразу к выводам. Темпоральный Армагеддон. Согласно предположениям профессора Сиренева, мир стал таким из-за нарушения естественного потока времени. Чем-то настолько значительным, что время не смогло распределиться на несколько потоков, как это происходит в обычных условиях, и перемешалось в хаотических условиях. Профессор настаивает, что из-за того, что представители нашего мира являются выходцами из мира с устойчивой временной постоянной, они способны временно положительно влиять на хаос сиреневого мира, путешествуя по нему, по сути, понемногу восстанавливая его. Только благодаря этому возможно его изучение. Мда. Понятно, что ничего не понятно. Я отложил смартфон в сторону и откинулся задумчиво на подушку. Мир сошедшего с ума времени и пространства? Было бы интересно посмотреть. На следующий день я съездил в центр в уже знакомую лавку и приобрел шлем из комплекта «Эгида». Благо торговец после моего последнего заказа весь комплект перевез к себе в магазин. По его словам, каждая часть ожидает моих денег. Очень продумано с его стороны. Продать устаревший комплект по частям не просто. Торговец посчитал, что я буду приходить в магазин и выкупать по одной-две части комплекта. Дальновидно. Оставшееся время до рейда я посвятил тренировкам и подгонке бронекостюма. На последнее пришлось потратить больше 2 часов. Выяснилось, что в одиночку сделать это не так-то просто, особенно когда подругу постоянно лезли с советами седьмой и фамильный бог. Тигр, услышав новость о том, что мы отправляемся в сиреневый мир, даже не стал в обычной своей манере ругаться, только взмахнул хвостом и заметил, что со мной отправиться не сможет. Моих способностей как медиума пока недостаточно, чтобы вызвать его там. Жаль, но тут ничего не поделаешь. По заверениям седьмого, укрепление сосуда души идёт полным ходом, но пока до каких-то действительно серьёзных подвижек ещё очень и очень далеко. Это самый трудный из возможных процессов совершенствования тела носителя. Так, примерно, выразился конструкт на мой вопрос о сроках. Ладно, давай попробуем немного подвинуться в этом. Я попрыгал в идеально подогнанном бронекостюме, проверяя, не болтается ли что-то. Вроде удобно. Броня облегала тело точно вторая кожа и оставляла нужную мне подвижность. В каком-нибудь симуляте и ладье такое не исполнишь. Хотя класс защиты там, конечно, куда выше. А теперь главный тест. Нахлобучив на голову довольно удобный шлем, я уверенно подошёл к кукле-тренажёру. Взятаму на время с одной из ближайших тренировочных площадок. Некоторое время её точно никто не хватится. Установив максимальную для этого тренажёра сложность, равную платиновому мондцачку, я отошёл на другую сторону поляны и взмахнул на пробу бакеном. На этот раз лучше не переусердствовать. Куклеры вком бросилась вперёд. Точно в замедленной съёмке. Плавно ухожу вправо и тут же наношу каскад лёгких ударов касаний. Манекен отбрасывает в сторону, но тот почти сразу перестраивается и взрывается десятком дальнобойных атак на основе магии воздуха. Встречая часть баккеном без труда отклоняя их в сторону и создаю рукотворный вихрь клинковых ударов, оставляющих после себя алые росчерки. Куклу отшвыривает на другую сторону поляны, где она с большим трудом поднимается опять, но почти сразу оседает на землю. Похоже, всера перестарался. Выключаю повреждённый автомат. Надо будет покопаться по живой её начинке. Невероятно повредил гироскоп. Впечатляет. Данёсся голос тигра, наблюдающего всё это время за поединком. Не с вод меча, но выглядит ничем не хуже. Да. Спасибо. Это пока один из начальных уровней, и я уже способен за пару движений справиться с манекеном платинового уровня. Я подошёл и уселся возле тигра, вдыхая свежесть позднего вечера. Уже начало понемногу темнеть, а на небе начали появляться тусклые звёзды. Это всего лишь кукла, Ян, заметил фамильный бог. С человеком или монстром всё будет куда сложнее. Я понимаю, кивнул замолчал. «Действительно. Против реальных людей всё совсем по-другому. И уж чего греха таить? Сражаться против людей мне бы очень сильно не хотелось». «Завтра у тебя тяжёлый день. Попробуй выспаться», сказал Тигр после минутного молчания. «И, Ян...» «Да?» «Удачи там». «Спасибо».